Глава вторая. Чуть не заснув за столом, я пришла к выводу, что пора закругляться, и отправилась в свое отделение. Перед глазами мелькали красные круги, ноги совершенно не хотели слушаться. Из головы не выходил этот чертов мордоворот вместе с той загадочной крали, которая к нему приезжала. Интересно, кем она ему приходится? Наверное, жена пусть только попробуют еще хоть раз взглянуть на мои ноги я сделаю так что у него не только яйцо опухнет но и еще кое что я засмеялась и открыла стеклянную дверь своего отделения в коридоре горел тусклый свет не было слышно ни единого звука больные у меня дисциплинированные и режимы режима они нарушают дойдя до раздевалки Я почувствовала, что сейчас упаду, и стала лихорадочно искать выключатель. Неожиданно кто-то зашел следом за мной и резко придавил меня к стене. Я вздрогнула и хотела закричать, но тут зажегся свет, и я увидела смеющегося мордоворота. «Ну что, здорово я тебя напугал!» «Придурок!» «Ой, Маша!» «Да ты совершенно пьяная!» — заржал он. «Не смешно. Оставь свои штучки для кого-нибудь другого. А меня пугать не смей. Я сама кого хочешь напугаю. Ты лучше бы свое яйцо лечил, а не по отделению горцевал, словно рысак». «Я его и так лечу!» — обиженно протянул мордоворот. «Учти, ему покой нужен. Спи больше, быстрее пройдет». Не успев договорить последнюю фразу, я рухнула на пол. На лбу выступили капельки пота, а к горлу подступила тошнота. «Ну ты даешь! Разве можно на работе так пить?» Я попыталась встать, но ноги не хотели слушаться. Мордоворот взял меня на руки и понес в свою палату. Я строго произнесла. «А ну-ка быстро поставь меня на пол!» Мордоворот никак не отреагировал на мои слова. «Поставь меня на пол, я кому сказала?» «Кончай орать, а то сейчас все отделение разбудишь». Открыв дверь палаты, он отнес меня в ванную и быстро сделал раствор из морганцовки. «Что это?» Я одержалась за батарею и с интересом наблюдала за его действиями. «Ты же медик!» Должна знать, что морганцовка чистят желудок. Он у меня и не засорился. Я бы этого не сказал. Давай пей, а то мне придется прочистить тебе не только желудок, но и мозги. Вы всегда так дни рождения справляете. Ну, блин, а если какому-нибудь пациенту ночью плохо станет и помощь понадобится, каким образом ты будешь ее оказывать? если тебя саму надо откачивать это все бабулькина самогонка больно ядреная пить невозможно я думал что все медики пьют только разбавленный спирт ну и спирт тоже я ожидал вам бутылку нормального коньяка там народу больно много твой коньяк даже распробовать не успели Ну вы и пьете. Я съехала по стене и приземлилась рядом с унитазом. Мордоворот стал поить меня морганцовкой. Когда мне немного полегчало, я вышла из ванной и села в мягкое кресло. Мордоворот взял меня за подбородок и вгляделся в лицо. Ну вот, даже румянец появился. Вроде бы возвращаешься к жизни. Руки убери. Не понял. Я же тебя спас, можно сказать. Это не дает тебе права меня трогать. Мордоворот сделал кислую физиономию и пожал плечами. Почему ты никогда не называешь меня по имени? Потому что ты лежишь в нашем отделении всего один день. Я, может, еще не успела запомнить твое имя. Я же тебе говорил, что меня зовут Илья. Илья, будь другом, свари кофе. Я смотрю, тебе кофеварку принесли. Мордоворот улыбнулся и стал варить кофе. А ты красивая. Спасибо. Говорят, что к тебе сегодня еще красивее приезжала. Алка, что ли? Не знаю, Алка, Галка, мне разницы нет. О, мне кажется, ты ревнуешь. Вот еще. Чтобы ревновать, надо к человеку хоть что-нибудь чувствовать, а я к тебе совершенно равнодушна. Илья поставил на стол чашечку кофе, сел на ковер и обхватил руками мои коленки. Я покраснела, но почему-то не оттолкнула его. — А ты в этом уверена? — тихо спросил мордоворот и пристально посмотрел мне в глаза. — В чем? В том, что совершенно ко мне равнодушно уверена а мне кажется наоборот ты стала ко мне кое что чувствовать сразу как только меня увидела ты же не зря выбежала со своей подружкой в приемный покой на меня поглазить я покраснела еще больше и растерянно произнесла это все танька она меня потащила какого черта я поддалась на эту авантюру «Может, оно и к лучшему», — усмехнулся мордоворот. «Не говори ерунды». Я убрала его руки с моих коленей и стала пить кофе. Илья сел напротив. «Ты замужем?» — спросил он. «Разведена». «Такая молодая и уже успела побывать?» «Дурное дело не хитрое». «А бывший муж где?» «Объелся груш. Какая тебе разница?» Просто интересно. Тебя это совершенно не касается. Посмотрев на тумбочку, я вздрогнула. Как и говорила баба Люба, на тумбочке лежала кобура. Настоящий? Указала я на пистолет кивком головы. Понятное дело, что не игрушечный. Зачем он тебе? Ну, а ты сама как думаешь, для чего нужен пистолет? Для того, чтобы стрелять. Правильно, ты хочешь сказать, что собрался палить в моем отделении? Пока нет, засмеялся Илья. Как это пока? Пока все спокойно. А что, разве может быть неспокойно? Вполне, я же не знаю, что будет завтра. А что будет завтра? Не унималась я. Может, ко мне в больницу мои враги пожалуют? «Что, и такое может быть?» «Вполне». «Побыстрее бы твое яйцо приняло прежнюю форму и тебя выписали», — в сердцах произнесла я. «Это зависит от вас, медиков. Пока оно без изменений», — нарочито вздохнул Илья. «Что, совсем не уменьшилось?» «Ни на сантиметр. У меня и так яйца большие» а тут еще раздуло как у слона прикинь каково мне ходить хочешь покажу не вздумай я же как медику ну и что я же не врач и в этом ничего не соображаю мне пока только уколы делают и таблетки дают правда на завтра еще прогревание назначили может массаж нужно попросить какой еще массаж «Непосредственно в области поражения», — хмыкнул Илья. «Да пошел ты!» Я встала и направилась к выходу. «Ты что, обиделась?» «Я на идиотов не обижаюсь. Ложись спать, а то завтра не встанешь. Твоему яйцу покой нужен и отдых. Это и есть лучшее лекарство». Добравшись до сестринской комнаты, я завалилась на кушетку и крепко уснула. Без пятнадцати шесть зазвенел будильник. Я встала, привела себя в порядок и отправилась делать уколы. Проходя мимо палаты, люкс, почувствовала, как учащенно забилось сердце и мысленно выругала себя за слабоволие. К девяти пришла смена. Я стала собираться домой, постоянно поглядывая на дверь палаты, где лежал мордоворот. За дверью было тихо. Это говорило о том, что Илья спал без задних ног и совершенно не думал о том, что через несколько минут я уйду из отделения. После шумного веселья мои коллеги выглядели не лучшим образом. Петрович наглотался таблеток и сетовал на то, что в таком состоянии он просто не может сесть за руль своего автомобиля. Когда-то в старые добрые времена нас выручал аппарат, который назывался электросон он стоял в кабинете физиотерапии и считался лучшим другом в минуты жуткого похмелья мы по очереди ложились под него и через десять минут чувствовали себя вполне сносно однако на нашу беду месяца три назад этот замечательный аппарат сломался а чтобы починить его нужны деньги которых у больницы разумеется нет Аккуратно повесив в шкаф халат, я натянула обтягивающие джинсы, легкую майку и вышла в коридор. Неожиданно дверь люкса распахнулась, и на пороге появился заспанный Илья. Увидев меня, он решительно направился в мою сторону, явно собираясь что-то спросить. «Ты куда собралась?» «Домой отдохнуть. Я посменно работаю». «Когда следующая смена?» Через два дня. Я на сутки заступаю. Понятно. А что меня не разбудило? Зачем? Затем, чтобы со мной попрощаться. А чего это мне с тобой прощаться? Ты хочешь сказать, что смогла бы просто так взять и уйти? Послушай, что тебе от меня надо? Ты мой пациент, я медсестра. Что-то я не видела, чтобы больные и медсестры друг с другом прощались. И вообще, ты меня компрометируешь. Уже все больные на нас вылупились. Ну и пусть глазеют, мне-то что? Конечно, тебе нет никакого дела. Ты свой срок отлежишь и домой уедешь, а мне в этой гребаной больнице до пенсии трубить. Больные твои тоже тут постоянно не лежат. Выпишутся, и больше ты их никогда не увидишь. Не скажи. Половина в нашем отделении по несколько раз в году лежат. «Кстати, а почему ты свою родную больницу грёбаной называешь?» усмехнулся мордоворот. «Потому что работаю за копейки, а мне, между прочим, тоже нормально пожить хочется». «Ладно, мне домой пора. Надеюсь, что твое яйцо за два дня не пройдет, и мы увидимся». «Ты этого хочешь?» «Мне, конечно, все равно». Покраснела я и опустила глаза. Но... Послушай, Маша, у меня к тебе дело есть. Ты можешь зайти на секунду в мою палату? Какое еще дело? Зайди на пару минут. Илья взял меня за руку и потянул в свою палату. Как только за мной закрылась дверь, он дал мне небольшой черный пакет. Пакет был плотно заклеен скотчем. Я с удивлением посмотрела на сверток и тихо спросила. «Что это?» «Да так, кое-какие бумаги. Передай их одному человеку». Я взяла сверток и внимательно осмотрела его. «Что-то тяжелый он для бумаг». «Там деньги», — серьезно произнес Илья. «Деньги?» «Точно, только зеленые. Валюта?» «Она самая». «А почему именно я должна передавать эти деньги?» Ты меня в свои дела не впутывай. Я живу спокойно, никому не мешаю. Мне чужие проблемы ни к чему. Вот выпишешься и вези эти деньги в нужное место. Потом будет поздно. Мне нужно именно сейчас. Яйцо меньше не стало, наоборот, его еще больше раздуло. Поэтому неизвестно, на какой срок я тут задержусь. Будь другом, передай. Тут делов-то... Их нужно отвезти в один поселок в Подмосковье. Я тебе адрес дам. Сегодня сядешь на электричку и отвезешь. А почему именно я? У тебя куча крутых знакомых на навороченных машинах. Им это сделать намного проще и удобнее. Я не хочу, чтобы о передаче денег кто-нибудь знал. Но ведь у тебя есть близкие друзья. Доверься им. Я не могу никому доверять. К тебе приезжала девушка. Передай через нее. Еще проще, она за рулем. Все ж лучше, чем мне на электричке переться. Я ей не доверяю, — отрезал Илья. Как это? — удивилась я. А с чего ты мне должен доверять? Ты меня всего один день знаешь. Этого хватило, чтобы я стал тебе доверять. Ты девушка порядочная. Сделай, а я тебя отблагодарю. Я вспыхнула. Да как ты смеешь? Мне вовсе не нужна твоя благодарность. Просто мне искренне жаль, что ты общаешься с людьми, которым не можешь доверять. Тебе этого не понять. Я живу в другом измерении, в другом мире, где никто никому не доверяет. У нас свои законы и свои принципы. Я пожала плечами и глухо произнесла. Хорошо, я передам твой сверток. «Спасибо». Илья подошел к тумбочке, написал адрес и протянул мне листок. «Эта деревня называется Пески, и ехать примерно пару часов. Когда доберешься, спросишь Валета и передашь ему сверток. Валет – мужчина моего возраста. Думаю, у тебя не возникнет особых проблем. А насчет вознаграждения – это ты зря». «Оставь свое вознаграждение для тех людей, которым ты не доверяешь. Мне ничего от тебя не нужно». «Спасибо», — тихо сказал он и уткнулся мне в шею. «Пожалуйста, дай пройти. Можешь не беспокоиться. Твой валет получит эти деньги сегодня же». Илья посмотрел мне в глаза. «Знаешь, чего я хочу больше всего на свете?» — спросил он. «Чего?» «Я хочу, чтобы мое яйцо раздулось еще больше». Это даст возможность видеться с тобой хотя бы раз в три дня. Я залилась краской, оттолкнула Илью и громко сказала. Да пошел ты, придурок! Ты даже не представляешь, какой ты придурок! Выбежав из палаты, я с облегчением вздохнула и направилась к выходу.